Глава 19. Секретарь сидела с опущенной головой, в руках бумажная салфетка. Она явно ревела, пока за дверью ссорились. Тонкие ноздри нервно трепетали, на лице читалось смятение. Адель на минуту представила себя на ее месте, как больно сейчас в разбитой напрасной любовью груди. Еще один мотылек бился душой с горящими крылышками, а дьявольскую притягательность соломатина. Она закрыла глаза, прогоняя любую жалость, «Детей и себя на первое место! Нечего раздевать рот на чужой каравай!» «Оля, ты понимаешь, что я вынужден тебя уволить?» Давид нависал над столом. Она молча кивнула. «Ты заигралась, навыдумывав себе то, чего нет, и нарушила субординацию!» Снова кивок. «Передавай дела Адель Викторовне и со мной в отдел кадров. Получишь выплату за три месяца. Хватит на время, пока будешь искать новое место!» Давид направился к двери, на ходу объясняя, где будет. «Я к Финдиру. Совещание через час. Надеюсь, к тому времени вы успеете». Он вряд ли успел отойти от двери, как скромная Оля вскинула голову, заявив. «Вы Давиду не пара». Адель усмехнулась. «Он так не считает. Я мать его детей, кроме прочего. Одного ребенка». Адель растерялась, сердце пропустило удар, но тут же взяла себя в руки, надменно проговорив. «Собираешь сплетни? Мои дети мои! Как две капли воды, похожи на папу и маму!» Она сгребла со стола папку с подготовленными к совещанию документами и блокнот с записями. Грозный рык заставил блондинку вздрогнуть. «Собрала личные вещи и пошла вон!» Секретарша быстро сбросила в коробку кружку, пару книг. Интересно, когда успевала читать. Адель не сводила глаз, смечущийся по кабинету высокой стройняшки. Та явно пыталась что-то вынести, Адель набрала Павла. «Паша, ты в офисе?» «Да». «Поднимись в кабинет Давида. Кажется, у нас тут шпионские игры». Оля кинулась к двери, но Адель успела опередить. Она расставила руки, перекрывая выход. «Куда собралась? Сейчас осмотрим тебя и будешь свободна. Можешь выворачивать карманы или где ты там что спрятала». «Не твое дело!» Она рванула в кабинет Давида. Что-то черное полетело в открытое окно. «Что случилось?» Мощная фигура Павла перекрыла проем двери. Адель кивнула на застывшую у окна секретаршу. Эта тварь, похоже, выбросила флешку. Пошли людей прошерстить все внизу. Небольшая, черного цвета. Сделают. Он глыбой надвигался на испуганную блондинку. Рассказывай, кукла, что собралась выносить. Я не Давид жалеть не стану, не вынуждай причинять тебе боль. У меня в почтовом ящике лежала в конверте. Передать Давиду. Почему не отдала? Не успела. «Зачем выкинула?» «Повод встретиться вне офиса». «Идиотка!» Он протянул руку. «Где записка?» «В ящике». «Так вот чего она металась. В коробку конверт убрать. Я просто так про карманы сказала». И попала в точку. Адель крутила белый конверт в руках, боясь достать листок, что лежал внутри. Она поднесла его к носу. Слабый запах приятных женских духов волной ушел в ноздри. Аделина скривилась, еще одна подстилка решила, что ее место рядом с миллиардером. «Хочешь, я это сделаю?» Паша протянул руку. «Нет, не стоит. Письмо Давиду. Он его и откроет, сейчас главное найти флешку. Она, в отличие от секретарши, не станет читать почту мужа. Меньше знаешь, дольше спишь?» Стук в дверь, которую Паша закрыл на замок. На пороге стоял довольно охранник на раскрытой ладони, Лежал кусок черной в форме футляра пластмассы. Павел не сводил глаз побледневшей секретарши «Осталось дождаться Давида?» «Я за ним». Адель почти бежала по знакомому до боли коридору. Ее отдел аналитики, туалет и дальше отдел продаж. Она затормозила, услышав плач. Знакомый голос заставил напрячься. Адель сделала пару шагов назад, зашла в туалет несколько кабинок с пластиковыми дверьмями. Она пошла прямо к той, откуда доносились причитания Лизы. Резкий рывок и открытая дверь. Лиза комочком сжалась на унитазе. Адель почувствовала, как сковывает холодом грудь. Когда-то она вот так же сидела, переживая атаку. Что случилось? Меня только что пытались изнасиловать. Голос рыжий дрожал, срываясь на писк с хлипами. Лицо рассмотрела? Лиза испуганно качала головой. Ее трясло, глаза бессмысленно шарили по стенам. Он напал сзади. Серая толстовка с капюшоном на голове. Адель закрыла глаза, почувствовав тошноту, она знала, кто побывал тут совсем недавно. Пальцы дрожали, нажимая на вызов. «Что случилось?» Давид принял вызов мгновенно. «Давид, он в офисе?» «Кто?» «Сергей!» Адель редко слышала нотки страха в голосе мужа. «Твою мать! Ты где сейчас? Ты цела? Что он сделал с тобой?» Он засыпал вопросами подгулки шаги в коридоре. «Не со мной. Я в туалете с Лизой». Глубокий выдох вслед за матами. Адель нажала на сброс. Объяснять, в каком именно, не было смысла. Давид знал, что делать и куда бежать.